«Не могу». Любая белая мышь, которая пришла в это жаркое лето в голову блажь разгуливать в рубашке, наверняка посмеивается сейчас в рукав. Игра в монополию Помню несколько лет назад, когда мир еще сохранял невинность и все казалось возможным, кто-то задал на званом обеде такой вопрос – Случалось ли вам когда-либо присутствовать на приеме, на котором все разговоры не сводились бы, рано или поздно, к рынку недвижимости? Читателям помоложе скажу в получении что речь здесь идет о временах давно прошедших, временах, когда агенты по недвижимости еще рыскали по нашей стране, ища, кого поглотить. Позвякивали ключами, урчали двигателями своих Peugeot 205 и вообще... Обращали нашу столицу вместо для жителей, ее небезопасное. Первое послание Петра. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То, что этот владычествовший, уверенный в себе вид человеческих существ, оказался стертым с лица земли за время равное, Геологически говоря, одной миллисекунде есть явление необъяснимое. Может быть, они слишком уж преуспели? Или, как считают некоторые, их теплое, плодоносная, естественная среда обитания отступила куда-то от наползавших на нее льдов экономической депрессии, и именно это отступление агентов и погубило? а, может быть, бесконечная вторичная переработка ими фраз наподобие «хорошо презентированный», «все в большей мере желательный» и «продаваемый по реалистичной цене» создавала так много обманчиво привлекательного метана, что он в конечном счете разрушил кислород доверчивости, и все они передохли. Не исключено, впрочем, что они, подобно Бенбери, Просто-напросто лопнули. Взорвались. Уальт, как важно быть серьезным. Как бы там ни было, различные мементо мори, помни о смерти, латынь, следы их существования, принявшие форму заброшенных домов на главных улицах наших городов и обратившиеся в окаменелости табличек «Сдается» «Все еще с нами?» At in акация авеню эго, словно говорят они. И я теперь на Акация Авеню Латынь. Отсылка, к нередко встречавшейся прежде на надгробиях фразе At in Аркадия Эго, и Я в Аркадии. Акация Авеню нарицательное название улицы в пригороде, населенной представителями среднего класса. Но вернемся к званому обеду. Услышав приведенный выше вопрос, еще один гость спросил, «Случалось ли вам когда-либо присутствовать на приеме, на котором никто не задал вопроса, случалось ли вам когда-либо присутствовать на приеме, на котором все разговоры не сводились бы рано или поздно к рынку недвижимости?» Что и показывает нам, насколько эндемичной была эта проблема. Тот факт, что недвижимость стала столь распространенной темой разговоров, сам по себе стал темой не менее распространенной. В кругах более утонченных распространенной темой разговоров стал уже сам этот факт.